и мальчик понял, что его спасение от школы есть вернейший знак избранности. Школьный инспектор приходил только раз. Господь подсказал старику, что это случится и что в этом случае делать. А старик, в свою очередь, наставил мальчика, как себя вести в тот день, когда под личиной инспектора к ним явится посланник дьявола. Когда время пришло, и они увидели, как он идет по полю, оба уже были во всеоружии. Мальчик спрятался за домом, а старик сел на крыльце и стал ждать. Когда инспектор, худой лысый мужчина, в широких красных подтяжках выбрался из кукурузы на утоптанный двор перед домом, он осторожно поздоровался со стариком тарвотером и начал излагать свое дело, как будто и без того не было ясно, зачем он пришел. Сперва он сел на крыльце и завел разговор о плохой погоде и плохом здоровье, и потом, глядя через поле вдаль, он сказал... «А у вас ведь есть мальчик, правда? И этот мальчик вроде как должен ходить в школу». «Хороший мальчик», — сказал старик. «Если бы кто-нибудь решил, что может чему-то его научить, я бы возражать не стал». «Эй, парень!» — крикнул он, мальчик явно не спешил. «Эй, парень, иди сюда!» — заорал старик. Через несколько минут из-за угла дома показался тар глаза у него были открыты, но смотрели как-то странно, голова дергалась, плечи обвисли, а изо рта висел язык. — Не шибко смышленый, — сказал старик, — но парнишка что надо. Позовешь — он придет. — Да, — сказал школьный инспектор, — может, его и правда лучше оставить в покое. — Не знаю, может, ему и понравится в школе, — сказал старик. Просто он уже два месяца никак не соберется сходить и посмотреть, как оно там. «А то, может, лучше пусть дома и остается», — сказал инспектор. «Не хотелось бы уж очень его перегружать», — после чего сменил тему. В скорости он откланялся, они оба сидели на крыше и удовлетворенно наблюдали, как фигура в красных подтяжках идет назад через поле, постепенно уменьшаясь в размерах, пока красные подтяжки, наконец, совсем не исчезли из виду. Если бы школьный учитель запустил в него когти, Сейчас он сидел бы в школе, один из многих, незаметный в толпе, а в голове учителя и вовсе стал бы чем-то вроде формулы из букв и цифр. Он и меня таким хотел сделать, сказал старик. Думал, если напишет обо мне в этом журнале для школьных учителей, то я и вправду разложусь на буквы-циферки. В доме у школьного учителя, считай, ничего и не было, кроме книг и всяческой бумаги. Когда старик переезжал туда жить, он еще не знал, что всякую живую вещь, которая через глаза племянника попадает ему в голову, племянников мозг тут же превратит в книгу или в статью или в таблицу. Школьный учитель обнаружил большой интерес к тому, что старик-пророк, избранный Богом и постоянно задавал ему вопросы, а ответы иногда даже записывал себе в блокнот и поблескивал глазенками, как будто совершил открытие. Старик было вообразил, что ему удалось сдвинуть племянника с мертвой точки в великом деле искупления, ибо тот, по крайней мере, слушал, хотя ни разу так и не сказал, что уверовал. Казалось, слушать дядины проповеди было ему в радость. Он подробно расспрашивал его о былых временах, о которых старый Тар Тар-Уотер уже, в общем-то, ничего не помнил, Старик думал, что этот интерес к працам принесет плоды, а принес он стыд и срам. Одни слова пустые и мертвые. Он принес семя сухое и бесплодное, неспособное даже сгнить, мертвое от самого начала. Время от времени старик выплевывал изо рта, подобно сгусткам яда, отдельные идиотские фразы из той статьи, которую опубликовал учитель. Гнев слово в слово выжег их в его памяти. Причиной его фиксации на богоизбранности является чувство неуверенности в себе. Испытывая потребность в призвании, он призвал себя сам. «Призвал себя сам!» — шепел старик. «Призвал себя сам!» — это приводило его в такую ярость, что он даже делать ничего не мог, а только ходил и повторял эту фразу. «Призвал себя сам! Я призвал себя сам! Я...» Мейсон Тарвотер призвал себя сам, призвал, чтоб связали меня и били, призвал, чтобы плевали и надсмехались надо мной, призвал, чтобы уязвлена была гордость моя, призвал, чтоб терзали меня пред лицем Господним. Слушай, мальчик», — говорил он из гробастов внука за грудки, принимался медленно его трясти, — «даже милость Господня обжигает». Он разжимал пальцы, и мальчик падал в терновую купель этой мысли, а старик продолжал шипеть и скрипеть. «Он хотел меня в журнал засунуть. Вот чего он хотел! Думал, если вставят меня в этот журнал, я там и останусь, весь такой из букв и цифр, как у него в голове, и всех делов. И точка. Но так не вышло. Вот он я, и вот он ты». «На свободе, а не в чьей-то голове!» И голос покидал его, как будто был самой свободной частью его свободной души, и рвался прежде срока покинуть его земную плоть. И что-то такое было в ликовании двоюродного деда, что захватывало и тар и он чувствовал, что спасся из некоего таинственного земного узилища. Ему даже казалось, что он чувствует запах свободы, хвойный, лесной, пока старик не добавлял. «Ты рожден был в рабстве и крещен в свободу, и смерть твоя в Боге, в смерти Господа нашего Иисуса Христа». И тогда мальчик чувствовал, как медленно вскипает в нем негодование, теплая волна обиды на то, что его свобода должна быть непременно связана с Иисусом, и что Господом непременно должен быть Иисус. «Иисус есть хлеб наш насущный», — говорил старик. Мальчик, смущенный и расстроенный, смотрел вдаль поверх темно-синей линии леса, где растилался мир таинственный и свободный. В самой темной, самой скрытой части его души Висела вверх ногами, словно летучая мышь, ясное и неоспоримое представление о том, что голода по хлебу насущному Он не испытывает. Разве купина, вспыхнувшая для Моисея? Солнце, остановленное для Иисуса Навина, львы, остановившиеся пред Даниилом, были всего лишь обещанием хлеба насущного? Мысль об этом приходила как страшное разочарование. И он боялся, а вдруг именно так все и есть. Старик сказал, что сразу после смерти отправится к берегам озера Галилейского, чтобы вкушать хлеба и рыбы, приумноженные Господом нашим. — Во веки вечные? — в ужасе спросил мальчик. — Во веки веков, — сказал старик. Мальчик почувствовал, что этот голод есть самая суть старикового безумия, и втайне боялся, что он, этот голод, может передаться ему, раствориться в крови и однажды взорваться, и тогда он сам, точно так же, как старик, будет мучиться от голода, потому что в животе у него разверзнется бездна, такая, что ничто не сможет излечить ее или насытить, кроме хлеба насущного». Он старался по возможности не думать об этом, смотреть на все спокойно и ровно, видеть только то, что у него перед глазами, и не давать взгляду проникнуть под поверхность вещей. Он как будто боялся, что если задержит на чем-нибудь взгляд хоть на секунду дольше, чем то необходимо, чтобы просто понять, что перед ним Лопата, мотыга, круп мула, запряженного в плуг, или комья красной, вывороченной плугом земли, эта вещь тотчас встанет перед ним, странная и пугающая, и потребует, чтобы он дал ей имя, одно-единственное, принадлежащее ей по праву, и отвечал за свой выбор отныне и во веки веков». Он пытался всеми способами избежать этой пугающей личной вовлеченности в процесс творения. Когда настанет день и вострубит труба, ему хотелось, чтобы глаз трубный прозвучал средь неба пустого и чистого, и был он голосом Господа Всемогущего, непричастного ни плоти, ни дыхания плоти. Он ожидал увидеть колеса огненные в глазах неведомых зверей, Он ждал, что это случится, как только умрет его двоюродный дед. Он решил не думать об этом и пошел за лопатой. Он шел и думал, школьный учитель — живой человек. Но лучше ему сюда не соваться и не пытаться забрать меня отсюда, потому что я его убью. «Если пойдешь к нему, будешь проклят», — сказал дед. «До сих пор мне удавалось тебя от него спасти, но если ты пойдешь к нему...» Как только я умру, я уже ничего не смогу сделать. Лопата лежала рядом с курятником. Ноги мои больше не будет в городе, вслух сказал себе мальчик. Я никогда не пойду к нему. Ни ему, никому другому не удастся выстрелить меня отсюда. Он решил рыть могилу под смоковницей, потому что смог вам старик пойдет на пользу. Верхний слой почвы был песчаный, ниже шла самородная глина, и каждый раз, пройдя через песок, лопата издавала лязгающий звук. Старик, как каменный, и в нем фунтов двести, подумал он, навалился на лопату и принялся разглядывать белесое небо сквозь листья смоковница. Глина каменная, и на то, чтобы выдолбить в ней подходящую яму, уйдет целый день, а школьный учитель сжег бы его за минуту. Тар Уотер видел школьного учителя один раз в жизни, футов с двадцати, а слабоумного мальчонку еще того ближе. Мальчик был здорово похож на старого Тар Уотера, если не считать глаз серых, как у старика, но таких ясных, как будто за ними открывались два колодца, на дне которых глубоко-глубоко плескались две лужицы света, «Один раз глянешь, и сразу ясно, что в голове у него хоть шаром коти». Старик был настолько ошарашен этим сходством и несходством, что в тот раз, когда они стар Уоттером туда ходили, он все время простоял в дверях, глядя на мальчонку и облизывая губы, как будто у него у самого были не все дома. Мальчика он видел впервые, но забыть его уже не смог. «Нет, ты подумай, он на ней, значит, женился». «Выродил с ней одного единственного ребятенка, да и того без мозгов», — бормотал он. «Хоть ребенка Господь уберег, и теперь хочешь чтобы мы его окрестили». «Почему же ты тогда этим не займешься?» — спросил мальчик, «ибо ему хотелось, чтобы что-нибудь произошло, хотелось увидеть старика в действии, чтобы он похитил ребенка, а учитель пустился бы за ним в погоню, чтобы Тар Уотер мог поближе взглянуть на другого своего близкого родственника». — Что тебе мешает? — спросил он. — Зачем дело-то стало? Давно бы уже подсуетился и выкрыл его. — Меня направляет Господь Бог, — сказал старик. — И всякому делу у него свой срок. Ты мне не указ. Белый туман, который висел во дворе, уполз и осел в следующей ложбине, и воздух стал чистым и прозрачным. У старика никак не шел из головы дом школьного учителя. «Три месяца я там провел», — сказал он. «Какой срам! Три месяца меня водили за нос в доме сородичей моих, и если после смерти моей ты захочешь выдать предателю труп мой и посмотреть, как будет гореть моя плоть на костре, валяй! Не стесняйся!» — вскричал он, подскакивая в своем ящике. Лицо его пошло пятнами. «Ступай к нему, и пусть он сожжет мою плоть, но только впредь остерегайся льва, посланного Господом. Помни, на пути всякого ложного пророка встанет лев Господень». «Я взошел на дрожжах, которые превыше веры его», — сказал он, — «и огонь не поглотит меня. А когда я умру, лучше бы остаться тебе в этих лесах одному» и достанет тебе света, который пошлет тебе солнце, чем идти к нему в город. Мальчик продолжал копать, но от этого могила глубже не становилась. «Жалко покойников», — сказал он чужим голосом. «Бедные они, ничего у них нет, кроме того, что на них надето». «Но мне теперь уже никто не сможет помешать», — подумал он, — «никогда». Ничья рука не подымется, чтобы остановить меня. Разве что Божье, но только он все молчит. Он даже и внимания-то на меня не обратил. Рядом лежал песочный пес и бил хвостом по земле, в куче свежевыротой глины ковырялись несколько черных кур. Дымчатое желтое солнце выскользнуло из-за синей линии деревьев и медленно тронулось в привычный путь. «Теперь я могу делать все, что хочу», — сказал он, пытаясь как-то смягчить чужой голос — так, чтобы тот не резал слух. — Захочу и перебью всех этих кур, — подумал он, глядя на никчемных черных птиц, с которыми старику так нравилось возиться. — Да, дури в нем хватало, — сказал чужой голос. — По правде говоря, вел себя дитё-дитём. Этот школьный учитель, в общем-то, ничего плохого ему не сделал. Сам посуди, в чем он виноват. Ну, смотрел он за стариком, ну, записывал все, что видел и слышал а потом напечатал все это в газете, чтоб другие учителя прочитали. Ну и что в этом такого? Да ничего. Кому какое дело, что учителя читают? А старый дурак вскинулся, как будто его убили, да еще и в душу наплевали. Но только одно дело, что он там себе напридумывал, а другое, что жизни в нем хватило еще на 14 лет, и на то, чтобы воспитать мальчика, чтобы было кому его похоронить, так, как ему по вкусу. Пока Таруотер тыкал в землю лопатой, у чужого в голосе зазвенела нотка скрытой ярости, и он все повторял, «Ты себе тут все руки пообломаешь, а этот школьный учитель сжег бы его, и все дела». Он копал уже дольше часа, но в землю ушел всего на фут. «Положишь в такую могилу труп, а он из нее торчать будет». Он присел на край немного передохнуть, Солнце в небе напоминало набухший белый волдырь, который вот-вот лопнет. «Вот уж возни с этими покойниками», — сказал чужой, с живыми куда как проще. Оно, конечно, в судный день станут собирать только тех покойников, над кем поставлен крест. Вот только боюсь школьному учителю на это наплевать. Мир-то большой, и дела в нем делаются совсем не так, как тебя учили». «Был я там как-то раз», — пробормотал Тарвотер, — «и нечего мне рассказывать. Два или три года назад его дед съездил в город, чтобы справиться у юристов, нельзя ли написать завещание так, чтобы земля не попала в руки школьного учителя, а досталась прямиком Тарвотеру. Пока дед обговаривал свои дела, Тарвотер сидел на подоконнике в кабинете юриста на двенадцатом этаже, и смотрел наружу, где на самом донышке бездны была улица. По пути со станции он шел, как оршин проглотив. Среди движущейся массы металла и бетона, испещренной малюсенькими человеческими глазками, болезнь его собственных глаз скрывался под жесткими, как кровельное железо, полями его новой серой шляпы, которая покоилась у него на ушах строго и прямо как на кронштейнах. Перед тем как ехать он простудировал в иллюстрированном альманахе раздел факты и теперь отдавал себе отчет в том, что здесь 75 тысяч человек видит его в первый раз. Перед каждым встречным ему хотелось остановиться и пожать руку и объяснить, что зовут его Ф.М. Тарвотер и что он здесь только на денек приехал с дедом уладить кое-какие дела у юристов. Голова у него дергалась вслед за каждым проходящим мимо человеком, пока их не стало слишком много, и он не заметил, что эти, в отличие от деревенских, глазами по тебе не шарят. Несколько человек даже столкнулись с ним. В деревне за таким последовало бы пожизненное знакомство, но здешние увольни неслись себе дальше, едва кивнув головой и бормоча на ходу извинения, которые он принял бы по дожде, не хоть немного. А потом до него дошло, как осенило, что это место обитель зла. Эти опущенные головы, это бормотание, это спешка. В яркой вспышке света он увидел, что эти люди торопятся прочь от Господа Всемогущего. Именно в город приходили пророки. Вот и он попал в город». Он в городе, и город нравится ему, хотя должен был бы вызывать страх. Он с подозрением прищурился и посмотрел на деда, который шел впереди уверенно, как медведь в лесу, и все эти странности ничуть его не беспокоили. Тоже мне, пророк, прошипел мальчик. Дед не обратил на него внимания, даже не остановился. А еще пророком себя называет, продолжал мальчик громким резким скрипучим голосом. Дед остановился и обернулся. Я здесь по делу, спокойно сказал он. Ты всегда говорил, что ты пророк, сказал Тарвотер. Теперь я вижу, что ты за пророк. Или я тебе в подметке не годится. Дед вскинул голову и выпучил глаза. Я здесь по делу, сказал он. «Если Господь призвал тебя, иди и делай свое дело!» Мальчик слегка побледнел и отвел глаза. «Меня никто не призывал пока!» — пробормотал он. «Это ты у нас призван!» «Я знаю, когда зов звучит во мне, а когда нет!» — сказал дед, отвернулся и больше не обращал на мальчика внимания. На подоконнике в кабинете адвоката он встал на колени, Выснул голову из окна и стал следить, как течет внизу улица, пестрая железная река, как тусклое солнце, медленно плывущее по облеклому небу, отблескивает на металле, слишком далекое, чтобы возжечь пламя. Настанет время, и он будет призван. Настанет день, и он сюда вернется и перевернет этот город, и пламя будет гореть в его глазах. «Здесь тебя не заметят, пока ты не сделаешь чего-нибудь эдакого», — подумал он. на тебя не обратят внимания только потому, что ты пришел». И он снова с раздражением подумал про деда. «Когда придет мой черед, я сделаю так, что всякий станет смотреть на меня», — сказал он о себе, и, подавшись вперед, увидел, как медленно скользнула вниз его новая шляпа, ставшая вдруг чужой и ненужной как небрежно поиграли с ней городские сквознячки, и как железная река смяла и поглотила ее. Он почувствовал себя голым, схватился за голову и рухнул назад в комнату. Дед спорил с адвокатом, между ними был стол, и оба стучали по нему кулаками, порывались встать с места и стучали кулаками. Адвокат, высокий человек с головой как купол и орлиным носом, повторял, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, «Но не я составлял это завещание, не я придумывал этот закон!» а ржавый голос деда скрежетал в ответ. «А мое какое дело? Знай, мой папаша, что его собственность отойдет дураку, да он бы в гробу перевернулся!» «Не для того он всю жизнь вкалывал!» «Шляпа улетела!» — сказал Тар-Уотер. Адвокат откинулся в кресле, со скрипом повернулся к Тар-Уотеру, Бледно-голубые глаза и ни капли интереса со скрипом подался вперед и сказал деду, «Ничего не могу поделать. Вы напрасно тратите свое и мое время. Примите все, как есть, и оставьте меня в покое». «Послушайте», — сказал старый Тар-Уотер, «было время, когда мне показалось, что дни мои сочтены, что я болен и стар одной ногой в могиле без гроша за душой, и я воспользовался его гостеприимством» потому что он мой ближайший родственник. В общем-то, это был его долг принять меня. Вот только я думал, он сделал это из милости. Я думал, какое мне дело, что вы там думали и делали, что думал и делал ваш родственник, — сказал адвокат и закрыл глаза. У меня шляпа упала, — сказал Тарвотер. Я всего лишь адвокат, — сказал адвокат, скользнув глазами по красновато-коричневым корешкам юридических книг, Полки высились вокруг, как стены крепости. Ее теперь уже, наверное, машина переехала. «Вот что», — сказал дед, — «он все время изучал меня, чтобы написать эту статью. Ставит он, значит, на мне, своем собственном родственнике, какие-то тайные опыты. Лезет ко мне в душу, а потом и говорит, «Дядя, вы же настоящее ископаемое!» «Настоящее ископаемое!» У деда перехватило горло, и последнюю фразу он произнес едва слышно. «Ну вот и полюбуйтесь, какое я ископаемое!» Адвокат снова закрыл глаза и криво усмехнулся. «К другим адвокатам!» — взревел старик, и они ушли, и перебрали еще троих одного за другим, и Тар Уотер насчитал одиннадцать человек, на которых была его шляпа, хотя, может, статься это была и не она. Наконец они вышли из конторы четвертого адвоката и уселись на оконном карнизе банковского здания. Дед порылся в карманах, достал галеты и протянул одну таруатору. Старик расстегнул пальто, вывалил живот, и тот лежал у него на коленях, пока старик ел. Зато лицо у него работало вовсю, кожа яростно дергалась между оспин. Стар-Уотер был очень бледен, и глаза его блестели какой-то пустой глубиной. На голове у него был старый шейный платок, завязанный по углам узелками. Теперь он не смотрел даже на тех прохожих, которые смотрели на него. — Ну, слава богу, все, теперь домой пойдем, — пробормотал мальчик. — Нет, не все, — старик резко встал и зашагал по улице. — О, господи, — простонал мальчик и рванул за ним следом. «Даже минуты не посидели. Ты что, не понимаешь? Они все говорят тебе одно и то же. Закон один, и ничего ты с этим не поделаешь. У меня и то хватило ума, чтобы это понять. У тебя нет? Что с тобой такое?» Старик, вытянув шею вперед, решительно шагал по улице, с таким видом, будто вынюхивал врага. «Куда идем-то?» — спросил Тарвотер, когда деловой район остался позади, и они пошли мимо серых приземистых домов с грязными крылечками которые вдавались в тротуар. «Слушай», — сказал он, хлопнув деда по ноге, — «зачем я вообще сюда приперся?» «Не приперся бы сейчас, приперся бы чуть позже», — пробормотал старик. «Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Я садиться и не собирался. Я вообще никуда не собирался, знал бы, как оно тут, вообще бы никуда не поехал». «А я тебе что говорил?» — сказал дед. «Ты вспомни. Я ведь говорил тебе, что когда ты сюда приедешь, ничего хорошего от этих мест не жди».